Глава 16. Василиса Князева «Обедать вовремя не забывай, тетёха!» — напутствовал меня домовой запихивая пирожки с капустой в сумку. Отказываться не стала, посчитав, что ни один нормальный студент от хорошей еды не откажется. Неизвестно, в какие условия мы попадём» если даже нас поселят в какой-нибудь дворец царя Бериндея. Отголоски сказки о Снегурочке вызвали недоумение. Неужели всё-таки туда нас повезут? Чудеса. Очередная вымышленная история грозила вот-вот превратиться в реальность. Попрощавшись с домовым, я поспешила на построение. Своих ребят нашла быстро и вместе с ними приготовилась ждать отправления. Мы все находились на площадке перед замком. Чувствовалось возбуждение студентов и особенно магов. Ведьмы и ведьмаки вели себя спокойнее, но и нам было всё интересно. Только теперь я поняла, кого именно здесь отправляют на практику через несколько недель после поступления. Первокурсников, чтоб им, то есть нам, пройти очередной мини-экзамен на профпригодность. Не вынес испытаний? Вали на все четыре стороны и радуйся, что так легко отделался. Последний же курс боевиков следовал в Бериндеево царство затем, чтобы показать свои качества и показать мастерство, приобретённое в стенах Академии. Куда отправляли ведьм старше нас, пока не знаю. А оценив подлость Фердинанда, сомневаться в изощрённости практики не приходилось. «Девочки, как вы думаете, нас поселят всех вместе?» Эсми с утра показалась мне несколько нервной. Вот и сейчас то и дело накручивала рыжий локон на свой тонкий палец. «А как иначе?» — скинула голову Едвига. Я промолчала, вспомнив слова Эрика о командах, условно выбравших себе объекты для охраны. Что-то напрягало меня это разделение. Так ли оно условно? Самого тёмного я неожиданно разглядела рядом с Фердинандом Грозным. Это вызвало усиленное сердцебиение. Как ни крути, а молодой дракон был хорош до невозможности. Мечта многих девушек Академии. В этом я была полностью уверена. Незбыточная мечта. У наследников всегда есть прекрасные невесты. Почему-то именно сейчас мне представилась лягушка, квакающая на болоте. Я совершенно искренне желала Эрику, чтобы если невеста и была, то непременно такая. И никаких прелестных принцесс с горошинами на груди и под матрасом. Пусть она окажется жабой и точка. А теперь внимание. Послышался усиленной магией голос ректора, и все замолчали. Тот, кто не успел договорить, разумно оборвал свою фразу. Сейчас я зачитаю список ведьм, которые были отобраны профессорами для прохождения практики. Эти отличившиеся студенты Фердинанд посмотрел так, что без слов стало понятно. Конкретно эта фраза предназначалась мне. «Лучшие!» — с затаенной гордостью в голосе произнес Юстин. И я каким-то образом оказалась в этом числе. Впрочем, в этом виделся свой плюс. Буду дышать свежим воздухом подальше от одержимого ректора. «Эсмеральда Фесса, вы войдете в группу Олена Корвина. До конца практики маги ответственны за вас, а вы полностью подчиняетесь правилам безопасности, выдвинутым руководителем вашей группы». Услышанное ошеломило всех, и прежде всего девчонок. «Я ждала какой-то подлянки, но не до такой степени, чтобы кому-то там...» подчиняться. Радость и предвкушение на лицах ведьмочек сменилась задумчивостью. — Вы все слышали. Мы будем подчиняться каким-то там магам, — прошипела сквозь зубы едвига. Я молча кивнула, выражая степень неодобрения. — Эсмеральда, не задерживайте всех. Проходите к своим. — в голосе ректора скользнули недовольные нотки. Подруга сжала кулаки и двинулась в сторону махнувшего ей мага. Хорошо хоть выражение лица при этом у студента было вполне дружелюбное. «Василиса Князева закрепляется за группой?» Возникла пауза. Фердинанд согнул список пополам, и снова посмотрел в мою сторону, словно не решаясь озвучить требуемое. В ту же минуту Эрик качнулся в сторону своего родственника, что-то ему произнес, и ректор вскинул голову, будто решаясь на что-то. Я внимательно следила за кучкой администрации, в которой помимо грозного и темного присутствовали уже знакомые и незнакомые профессора. И вроде бы все выглядело обычно, однако само поведение Эрика и эта заминка со стороны Грозного сказали о многом. То ли я, то ли назначенная группа, но кто-то точно вызвал у ректора сомнения. Князева уходит в подчинение Эрика Тёмного. «Василиса, скорее занимайте своё место рядом с магами!» Мне показалось, что губы мужчины недовольно сжались, словно решение было навязано. Только разве такое возможно? И уже в следующую секунду главный маг всея Академии продолжил. «Ведьма Едвига!» Всё, теперь можно было выдохнуть. Несмотря на ситуацию, я была рада, что закреплена в команду к Эрику. Да, там Свен, Клим и Милош, но с этими озабоченными злодиюками я уже знакома. Девчонки уходили одна за другой. Я же сделала вид, что не могу найти боевиков. Осталась стоять на месте, слушать, куда направят Юстина. И тут позади раздалось довольное. «Ведьма, а ты наша!» «Наша лучше, чем у Олина!» Даже не вздрогнула, услышав голос Свена и Клима. Повернулась, чтобы сказать что-то едкое, и едва не выругалась. Позади меня, близко-близко... Стояли трое — вампир, маг и рыжий дракон. Но всех примечательнее из этих троих выглядел Милош. Под глазами угадывались сочные фиолетовые разводы, которые от чего-то даже магия убрать не смогла. И на душе стало так приятно. Настроение повысилось разом и на несколько пунктов. Сразу видно, что кто-то очень постарался. «Твоя работа!» — мрачно поинтересовался вампир, нехорошо так сверкнув глазами. «Я не из пугливых, а поржать над ущербным парнем очень-очень хотелось». Г -г -г -г. «Издеваешься, дробыш?» — фыркнула, уперев руки в бока. «Когда это я тебе в глаз засветила?» Или совсем ничего уже не помнишь? — Смотри, ведьма. — Отстань от неё, — подал голос Клим. — Ты же сам пытался найти следы по остатку мела и ничего не нашёл. — Василиса новенькая, запутывать следы пока ещё не может. — О как! — Как минимум три недели с нами, князева, — похабненько улыбнулся Свен, коснувшись моего плеча. И тут же боязливо отдёрнул наглую конечность. Известие не удивило. Я и без этих озабоченных знала, что практика длится почти месяц. Не понравилась излишняя радость в глазах сказочных злодеев. Это срочно требовалось исправить. Словно по команде, все трое сделали шаг в сторону от меня. Не сразу осознала, что произошло, а когда в поле зрения появился Эрик, понятливо хмыкнула. — А теперь в путь! — громогласный голос ректора прокатился над головами студентов. Я посмотрела в сторону Грозного и тут же заметила, как группы исчезают одна за одной. Площадка опустела буквально на глазах. Боевик положил руку мне на плечо, обнял. Я взбрыкнула, возмущенно попробовала вырваться, отказываясь поощрять такие вольности от драконьей морды. А потом снова какая-то тьма, мельтешение звездочек перед глазами. То ли падение, то ли ветер, касающийся моего тела, Хорошо, что на этот раз я оказалась лежащей не на полу, а на чем-то более мягком. «Охренеть!» — раздался ехидный возглас неподалеку. И я зашевелилась, пытаясь спешно прийти в себя и попутно осознавая, что по-прежнему нахожусь в объятиях дракона, который сейчас не просто меня удерживал ради безопасного перемещения. Рука Эрика двигалась со спины на попу, а потом снова на спину. Я распахнула глаза и возмущенно уставилась на темного мага. Довольный дракон едва не мурлыкал, продолжая трогать то, что ему совершенно не принадлежало. — Все, переместились! — буркнула я и спешно скатилась с Эрика. В ответ маг рассмеялся, сверкнув белозубой улыбкой. И даже успел еще раз задеть мою пятую точку, за что и получил свирепый взгляд, взбешенный меня. И тычок в бок «Темный, а ты не промах! Зажал ведьму и не делишься!» Недовольно произнес красный дракон, обнаружившийся неподалеку от нас всего какая-то доля секунды и эрик тоже оказался на ногах я даже не успела моргнуть, как прямо при мне ударом кулака наследник снес с ног свена, откинув его куда-то в сторону ближайших кустов Жалко ли было дракона нет за свои слова каждый должен отвечать сам а мы ведьмочки Всегда радуемся, если обидчики получают по заслугам. Тёмный не остался в стороне, метнулся вслед за магом. Эрик, ты же что-то там прохрипел, поверженный дракон. Ещё одно слово, Свен. И ты меня знаешь, ледяным тоном отозвался мой защитник. Знаю, глухо булькнул в ответ Красный. Наследник молча встал со своего признавшего поражения товарища и подал ему руку, помогая подняться. Я предпочла отвернуться и не видеть некрасивый момент. Даже комментировать не стала. Мне с этими злодеями сказочными ещё практику проходить. А мужчины не любят, когда женщина видит их унижение» отвернулась, рассматривая всё вокруг. Только тут я окончательно поняла, что нахожусь не в каком-нибудь дворце или даже в деревне. Нет, мы все оказались на широкой поляне, окружённой смешанным лесом. Макушки сосен стремились ввысь, напоминая, если не купол, то какой-то остроконечный забор. Я медленно повернулась, рассматривая не только поляну, но и стараясь заглянуть вглубь леса, пытаясь найти просветы между деревьями. Есть ли где дорога или кругом одна глухомань? И тут мой взгляд уперся в небольшой домик, примастившийся на краю полянки и слегка сокрытый ветками наклонившейся березы. «Тайное логово разбойников!» — тихо пошутила я себе под нос. чего же?» — раздалось за спиной. Я даже не вздрогнула от неожиданности, видимо, привыкая к этому миру по полной программе. Эрик, несмотря на свою комплекцию, двигался бесшумно. Оказавшись рядом, он словно окутал меня чувством защищённости приятно. «Лесная сторожка?» — снова поинтересовалась я, не сделав ни шагу в сторону домика. «А вдруг там кто-то живёт, а я полезу проверку устраивать, место спальное выбирать?» «Нет», — опроверг моё предположение Эрик и направился к жилищу. Я увязалась следом, не желая оставаться с прочими боевиками, такой важный момент. И даже глядеть на них не стало. Парни как-то очень быстро рассредоточились по поляне. Команда, одним словом. Несмотря на то, что со стороны дом выглядел заброшенным, на деле оказалось иначе. Кустарник не приближался вплотную, а трава не забила вытоптанную дорожку. Словно кто-то ещё вчера по ней ходил. И лишь паутина над дверью указывала на отсутствие хозяев. Кто-то тут недавно был. Я попыталась улыбнуться и посмотрела на тёмного. Мак был сосредоточен, но никакого страха на его лице я не заметила. Эрик, смотри, здесь навешен самый обыкновенный замок. Сейчас откроем. «Не прикасайся к нему!» Маг перехватил мою руку и сжал ее. Затем погладил указательным пальцем мою ладонь. При этом взгляд боевика блуждал по выбеленным временем доскам, словно что-то выискивая. «Да, действительно, я смутилась, отругав себя. Пора бы привыкнуть, Василиса!» Может, в этой глуши и людей-то обычных никогда не было. Даже себя я уже причисляла к ним с трудом. Тёмный провёл рукой над дверью, вызвав на некрашенной поверхности голубые всполохи. — Магия, — прошептала самой себе. — Ты её видишь? Дракон слегка нахмурился и бросил испытывающий взгляд в мою сторону. «Да, а не должна?» «Ты сильная ведьмочка, но пока многого не знаешь. Или же эта магия сродни твоей, поэтому позволяет себя увидеть?» Я приподняла брови в знак того, что принимаю объяснение, хотя не всё с этим понятно, но ничего больше не сказала. Да и что сейчас говорить-то, когда поскорее хочется попасть внутрь? Дракон быстро снял охранное заклинание с окон, распахнул ставни. Только после этих манипуляций мы направились в дом. Моё любопытство зашкаливало. А ещё волнение, предвкушение какой-то страшно захватывающей тайны. Магия. Одинокий домик в лесу. Только прежде, чем я смогла войти, Эрик развернулся ко мне, быстро, стремительно, что я едва не уткнулась носом в его грудь. Мак положил свои руки на мои плечи, чуть сжал пальцы, словно не решаясь задать вопрос. Я подняла голову и удивлённо взглянула в его глаза. «Что?» спросила чуть слышно. «Василиса, скажи, только честно, что ты чувствуешь к Ферре?» «К Фердинанду?» уточнила я, не понимая сути вопроса. «Но при тут он?» «Ответь». «Прибить хочется, а ещё лучше никогда не видеть». Твой родственник меня пугает одним только взглядом. Честно призналась я и поёжилась, вспомнив нашу последнюю встречу. А что? Дракон ответил не словами. Мгновенный порыв, и вот уже губы Эрика касаются моих в нежном поцелуе. Огонь пробежался по моим венам, разнося сногсшибательное тепло. И на какие-то мгновения я забыла обо всём на свете. Есть только он, мужчина рядом со мной. Его участившееся дыхание, тепло сухих и удивительно нежных губ, и руки, что крепко обнимают. От этих касаний ведь такой надёжностью!» «Василиса...» С тихим стоном дракон отстранился, при этом продолжая удерживать меня в объятиях. Я откнулась лбом в его плечо, понимая, что это всё неправильно. Но как же хорошо! «Пошли!» Первая произнесла и отстранилась. Кажется, тёмный поцеловал мою макушку. Возможно, это всего лишь привиделось. Я тут же нахмурилась, одёргивая себя за влечение. «Эх, Вася, Вася! Так и пропасть недолго. А оно тебе надо?» Постаралась прислушаться к себе, нарочно подумав, что случится, если у дракона действительно есть невеста. «Кажется, это не смертельно». Неприятно, больно, но точно выживу. Фух, отпустила.